или Успенском соборе. Восприемником, по старинному обычаю, бывал Троицкий Архимадрит. Если же старший брат царевич был на возрасте, то он, младшего сына Алексея Михайловича, Петра, крестил старший брат царевич Феодор. Восприемницу и тетка. За Кристины патриарх получал 1500 золотых, митрополиты по 300, архиепископы по 200, епископы по 100.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 В годовщины были в панихидной палате сборы и стол большой. За сборами были патриарх знатным духовенством. Государь приходил в панихидную палату и подносил патриарху и архиереям кушанье и кубки. Патриарх брал в поднесенное ему блюдо и кубок и подносил их обратно государю, а тот жаловал ими окольничего, который стоял за ним.